Последний перевал Сепола, легче всех прочих. Проезжаем Бирюзовое озерко, месторождение реки Лачена. Скромными ручьями начинается поток, который через два дня пути уже будет шуметь и сделается непереходимым без моста. Первый аромат целебного Балю и первые приземистые кедры Впереди цветы давно невиданных рододендронов. Опять мы в сикиме. Опять вереницы бронзовых полуголовых сикимцев с венками на головах несут за плечами корзины танжеринов. В деревьях свистят и шуршат обезьяны. Огромные синие бабочки как птицы вспаркивают перед лошадью. Все напитано разнообразной зеленью. С высот, окруженные радужным облаком, шумят водопады. У реки Тишты на дорогу к нам вышло два леопарда. Они мирно глядели нас и, мягко ступая, скрылись в зеленой листве. Гималаи закрывают Тибет. Где же такое сверкание, такая духовная насыщенность, как не среди этих драгоценных снегов? Нигде нет такого определительного слова, как в Сиккиме. Здесь ко всему прибавляется понятие геройства. Мужчины-герои, женщины-герои, скалы-герои, деревья-герои, водопады-герои, орлы-герои. Не только духовные возвышения сосредоточились в Гималаях, но и физические возможности в богатстве своем создали для этой снежной страны высочайшую славу. По всему миру пробежала легенда о жар-цвете. И в Китае, и в Монголии, и в Сибири, и в Сербии, и в Норвегии, и в Британии вы можете услышать о чудесном огненном цветке. В конце концов, куда же приведет вас происхождение этой легенды? К тем же Гималаям? В отрогах Гималаев растет особый вид черного акунита — Местные жители говорят, что они выходят собирать его ночью. В темноте растение светится, и они отличают его этим путем от других видов акунита. Истинно жар-цвет растет в Гималаях. Опять индус поет. «Могу ли я говорить о величии Творца, если знаю несравненную красоту Гималаев?» Вы спросите меня. Среди всех многообразных впечатлений и заключений, какое понятие особенно явилось для меня воодушевляющим, без колебаний, скажу вам. Шамбала.